Наталья Дорофеева 30 золотых за истинную» Читает Анна Орновская Глава первая Злополучный шарф Райнхард Алдар Альярский Только в воздухе я мог ощутить настоящую свободу, забыть обо всех проблемах, мыслях, ответственности и наполнить сердце радостью и энергией. В такие моменты я полностью отпускал свою вторую сущность. Я разгонялся, парил в облаках, кружил вокруг горных вершин и смотрел на мир глазами дракона. Каждый взмах крыльев приносил все больше уверенности в себе и желание жить. Но у меня было слишком много обязательств, и забывать о них надолго я не имел права. Как только показались первые лучи света, дракон набрал скорость, свернул вокруг горного хребта, практически коснувшись вершины горы. Нескольких мгновений и уже был рядом с замком. Крылья медленно перестали биться, и я подлетел к балкону, схватившись за его край когтями, плавно опустился на твердую поверхность. Света хватил дракона, и через секунду на балконе Уже любой наблюдатель мог увидеть только мужчину в самых обычных брюках и рубашке. Подойдя к двери в мои покои, ощутил чьё-то присутствие. Немногие могли зайти ко мне без приглашения. Если быть точным, только один. Мой друг, бывший наставник и советник Эммилор. Но всё же осторожность не помешает, так что я тихо приоткрыл дверь, чтобы убедиться в том, кем является мой посетитель. И что тебя принесло в такую рань? Ладыка, прошу прощения, что потревожил. Но пока вас не было, собралась целая толпа кандидаток. Опять? Сколько же еще продлится этот фарс? Узнаю, кто распустил слухи о словах Оракула. Шкуру с болтуна спущу. Я понял. Составь указ. Прямо сейчас. С этого дня любая попытка выдать себя за мою истинную считается преступлением. Наказание за данное деяние будет выбрано для каждой нарушительницы индивидуально, в зависимости от того, насколько изощренными окажутся ее попытки обмануть меня. И от того, в каком я буду настроении. Советник посмотрел на меня, будто чего-то ожидая. «Ну, думаешь, я шучу?» Они меня достали. «Уже полгода, полгода, каждый день я вынужден тратить время на каких-то мошенниц?» Эмилор быстро набрал текст указа. Я не глядя подписал. «Вот и отлично. Иди. Озвучь его кандидаткам. Если вдруг после этого кто-то из них останется, можешь меня позвать. Но предупреди, что я не спал всю ночь, и сейчас пребывая в самом паршивом расположении духа. Мой друг в поклоне удалился, почти уверенный, что он не вернется за мной. Я спокойно устроился на кровати и провалился в сон. Аделина Дэвис Проснулась от скрежета двери, вызванного ветром, прислушалась. В комнате было тихо, значит, мелких он не разбудил. Посмотрела на небо за окном, уже светало. Тихо поднялась, подошла по очереди к брату и сестре, чтобы укутать их одеялом. В комнате еще было темно, так что я осторожно вышла за дверь, чтобы не разбудить детей. Надо было признать, по ночам уже становилось слишком холодно, а значит, нужно было заняться еще и поиском дров или веток для печи. Вздохнула. День и без того обещал быть трудным. У нас полностью закончились еда и деньги. Вчера пришлось отдать всю выручку на лекарство для розы, которая так не вовремя подхватила ангину. В итоге сегодня даже на завтрак ребятам дать было абсолютно нечего. Быстро собралась, оделась максимально удобно. Взяла с собой нож, ножницы, лопатку и мешок для сбора трав. Оставила на столике возле сестры лекарство и воду, а сама отправилась в лес. Первым делом целенаправленно поспешила к холму, где рос шалфей. Во-первых, за него в булочный пекарь даст мне хлеб. А во-вторых, на этот раз эта трава мне и самой была очень нужна. Для розы достала нож, срезала верхушки растений и сложила в мешок, предварительно осмотрев на наличие насекомых и грязи. Дальше проследовала к реке, где нужно было собрать все, что можно продать на рынке. Набрала полный мешок трав, осторожно закрыла и направилась к выходу из леса. Домой возвращаться смысла не было. Нужно сначала достать еду для ребят. Так что я сразу пошла по обочине дороги в сторону рынка. В этот день боги явно мне благоволили. Мимо проехал знакомый пчеловод накрытой телеге. Он с удовольствием подобрал меня. И мы довольно быстро оказались на месте. а собственной палатке мне можно было только мечтать. Но спасибо пчеловоду. Я успела к самому открытию. У меня вышло занять одно из лучших мест недалеко от входа. Всего за пару часов я продала почти треть своих трав. Такими темпами к концу дня я точно бы распродала всё. Но мне очень нужно было скорее вернуться домой. Роза и Оливер уже, конечно, встали и ждали меня. Время близилось к обеду, а они до сих пор не завтракали. Да и я очень переживала о самочувствии сестры. Вдруг ей стало хуже. Так что решено. Зайду в пекарню, обменяю шалфей на хлеб и всё. Начала собираться. Но тут мне снова невероятно повезло. Помощница местной травницы подошла, как раз когда я складывала оставшийся товар в мешок. Она спросила, не осталось ли у меня хотя бы немного черноголовки и зверобоя. Второго я и не встречала сегодня в лесу, а вот черноголовки было немало. От радости я даже подпрыгнула, когда девушка забрала ее всю. Теперь мне хватало даже на большой пряник для детей. Да, это не самая разумная трата, но они так его любят. Отправилась сначала за лакомством для ребят, а потом в пекарню. Ее хозяин с радостью забрал шалфей и отдал мне целую буханку горячего хлеба. Как только вышла на улицу, вдохнула приятный аромат выпечки и отломила себе кусочек. Он оказался столь вкусным, что я зажмурилась от удовольствия и не заметила, как случайно налетела на чью-то спину. Открыла глаза, И замерла от ужаса. Передо мной стоял сам король драконов. Не узнать его было нельзя. Изображение владыки красовалось просто повсюду. На монетах, на официальных печатях и штампах. Школьных книгах, на картинах, в каждом государственном учреждении. И это не говоря о его статуях, расположенных по всей стране. имя владыки Эльдерии Короля драконов, стража врат тьмы, Райнхарда, Алдара Алиарского, знали все. И у всех оно вызывало страх. Райнхард был настолько жесток, что его боялись даже дракония знать. Несколько лет назад владыка казнил главу самой богатой семьи королевства без суда и следствия. Никто точно не знал, за что. Слухи ходили разные. Даже поговаривали, что убитый просто опоздал на заседание драконьего совета. Так что, когда я поняла, на кого случайно налетела владыка резко оттолкнул меня, и я упала. Один из пяти стражников сопровождавших Рейнхарда, встал между ним и мной. «Знай свое место, поберушка!» — выкрикнул страж. Я испуганно посмотрела на землю, боясь поднять взгляд, И увидела на своей ладони нечто необычное. Заворожённо посмотрела на прекрасный рисунок чёрного цвета в форме круга с крылатым драконом внутри. Грозный зверь был изображён с помощью более тонкой линии, чем его обрамление, и казался живым. Крылья дракона выделялись тёмно-красным цветом, что создавало контраст с чёрным туловищем и лапами. Точно такого же оттенка Аккуратными мелкими буквами внизу круга располагалась надпись «Райнхард». Видимо, я слишком заметно уставилась на свою ладонь. Рисунок приметил один из стражников. «И что это у неё?» — спросил он. Ладыка подошёл ближе, схватил меня за запястье и силы поднял земли. Он внимательно рассмотрел изображение и засмеялся с явным пренебрежением. «Ещё одна!» — ухмыляясь, произнёс король. Но на этот раз совсем тупая, даже имя правильно написать не смогла. Хотя... Что можно ожидать от попрошайки? «Я не попрошайка!» — не смогла удержаться и промолчать. Дракон ещё сильнее сжал запястье, а второй рукой схватил меня за шею. «Верно, ты не попрошайка!» Его рука безжалостно сдавила мне горло, и я начала задыхаться. «Ты — мошенница!» Я чувствовала, как сердце бешено колотилось в груди и изо всех сил пыталась вырваться из захвата. Свободной рукой схватила за шарф владыки и потянула его вниз. Шарф соскользнул и упал на землю. Дракон снова резко оттолкнул меня от себя, но на этот раз я удержалась на ногах. Наконец-то воздух заполнил лёгкие, и я смогла нормально дышать. «Взять её!» — скомандовал Райнхард, обращаясь к кому-то из стражников. Его приказ тут же исполнился. Страж моментально оказался сзади меня. Схватил мои руки и скрутил их за спиной. Владыка дождался, пока я перестану сопротивляться, и посмотрю на него. Как только Райнхард поймал мой взгляд, тут же демонстративно перевёл на свой шарф валяющийся на земле. Король драконов брезгливо приподнял его кончиком сапога и откинул в сторону. «И что ты наделала?» «Шарф теперь весь в пыли и грязи. Ты хоть представляешь, сколько он стоит?» Судя по тому, что Райнхард вновь смотрел на меня, он действительно ждал ответа. Я просто отрицательно замотала головой. А владыка только усмехнулся. «Он стоит больше, чем ты!» За всю свою жалкую жизнь на попрошайничала. Как же обидно было слышать такое. Никогда в жизни, никогда. Даже когда нам совсем нечего было есть, я ничего не просила. Я не стояла с протянутой рукой, не умоляла дать мне денег или еды. Я не попрошайничала. Да что вы вообще обо мне знаете? А тебе ничего. «Зато я знаю, что этот шарф стоит 15 золотых!» Спокойным тоном заявил дракон. «И теперь именно столько ты мне должна!» «Но это не все. Я не забыл о твоем обмане. Правда, тут тебе повезло. Закон вышел только сегодня. И, полагаю, ты еще не слышала о наказании. Так что оно будет довольно мягким». «Что? Какой обман!» Я лишь сказала, что я не попрошайка. Райнхард даже не обратил внимания на мои слова и продолжил. За попытку выставить себя моей истиной назначаю тебе штраф. Пусть будет ровно столько же, сколько стоит испорченная тобою вещь. Это значит, что в итоге ты должна выплатить тридцать золотых. Тридцать золотых. Это... Я никогда ничего не просила. Но в одном король драконов был прав. Таких денег я в жизни не видела. Да этот проклятый шарф стоил больше, чем наш дом. У меня нет тридцати золотых монет. Владыка, прошу, позвольте мне взять шарф и привести его в порядок. Я отстираю, и он будет... Молчать. Я не собираюсь носить застиранные какой-то нищенкой вещи. И, как я понимаю, платить тебе нечем. В таком случае, полагаю, ты знаешь, что это значит. Опустила голову и посмотрела на злополучный шарф. Конечно, знаю. Если преступнику назначен штраф, но денег у него нет, нарушитель становится собственностью того, в чью пользу была назначена выплата. Роланд обратился Райнхард к стражнику, который удерживал меня. Ты не справился с задачей. Какая-то попрошайка смогла ко мне подойти со спины. Уверен, что должность начальника стражи тебе по плечу. «Владыка!» Тут же истошно закричал страж. «Это недоразумение никогда не повторится. Если позволите, позволю. Твоя задача — вытрясти с этой нищенки тридцать золотых. Мне всё равно, как». «Владыка!» Но она стоит в лучшем случае половину. Кто же за нее даст в два раза больше? А это уже твои проблемы. Король драконов поднял руку. Из груди стражника слетела брошь в виде полоски металла с фигуркой дракона на верхушке. Она тут же оказалась в ладони короля. Если хочешь вернуть ее и свою должность, к вечеру я должен получить 30 монет. Попробуешь меня обмануть и доложить свои деньги, заплатишь жизнью.